Книга вторая. После четырнадцатого. Часть третья. Глава первая. Революция на пороге России. Но, клянусь, она не проникнет в нее, пока, Божьей милостью, я, император. Что ты на меня так смотришь? Бенкендорф таращил глаза, думая только об одном, как бы не заснуть. Но трудно было застигнуть его врасплох, даже сонного. «Любуюсь вами, государь. Недаром уподобляют ваше величество Аполлону Бельведерскому. Сей победил Пифона, Змея Лютого. Вы же — революцию всесветную». Разговор шел в приемной между временным кабинетом, спальней государя и флигеля дютанской комнатой в Зимнем дворце в ночь с 14 декабря на 15 Восемь часов провел государь на площади. Устал, оголодал, озяб. Вернувшись во дворец и поужинав наскоро, после молебна тот час принялся за допрос арестованных. В мундире преображенского полка, в шарфе и в ленте, в ботфортах и лосинах, затянутый, застегнутый на все крючки и пуговицы, даже не прилег ни разу, а только иногда задремывал, сидя на кожаном диване с неудобной выпуклой спинкой, за столом заваленными бумагами. Камерлакей, неслышно крадучись, уже в третий раз входил в комнату, переменяя в углу, на яшмовом столике, канделябр со множеством догорающих свечей. На английских стенных часах пробило четыре. Бенкендорф поглядел на них с тоской, тоже второй ночь не спал, но продолжал говорить, чтобы не заснуть. — Иногда прекрасный день начинается бурью, да будет так и в царствование вашего величества. «Сам Бог защитил нас от такого бедствия, которое, если б не разрушило, то, конечно, истерзало бы Россию. Это стоит французского нашествия. В обоих случаях вижу блеск, как бы луча неземного», — повторил он слышанные Давича слова Карамзина. «Да, счастливо отделались», — сказал государь, чувствуя, что все еще сердце у него замирает как у человека, только что перебежавшего по утлой дощечке над пропастью, и взглянул на Бенкендорфа украдкой, с тайной надеждой, не успокоит ли. Но тот как будто нарочно запугивал, оплетал липкой сетью страха, как паук муху паутиной. Все на волоске висело, Ваше Величество. Решительные действия мятежников имели бы верный успех, но, видно, Бог милосердный погрузил действовавших в какую-то странную нерешительность. Сколько часов простояли на площади в совершенном бездействии, пока мы всех нужных мер не приняли. А ведь опоздай, саперы, только на одну минуту, когда лейб-гренадеры уже во двор ворвались, и в руках злодеев был бы дворец со всей августейшей фамилией. Ужасно подумать, что бы наделалась я адская шайка извергов, отрекшихся от Бога, царя и отечества. Ужасно! Волосы дыбом встают, кровь стынет в жилах. Перерезали бы всех. Всех, ваше величество. А правда, что меня еще там, на площади, убить хотели? Да, еще там. Может быть, та самая пуля, коей пронзен Милорадович, предназначалась вашему величеству? А что, он еще жив? Кончается. Едва ли до утра выживет. Антонов огонь в кишках. Помолчали. Ну, а как теперь? Спокойно? Спросил государь и подумал, что слишком часто об этом спрашивает. Слава богу, пока что спокойно. Много арестовано. Сот семь человек нижних чинов, офицеров с десяток, да несколько каналей фрачников. Но это не главные начальники, а только застрельщики. И Трубецкой не главный? Нет, государь, я полагаю, что дело это восходит выше. Как выше? Что ты разумеешь? Еще не знаю, наверное, но опасаюсь, что важнейшие сановники, может быть, даже члены Государственного совета в этом деле замешаны. Кто же именно? Имен я бы не хотел называть. Имена, имена, я требую. Мордвинов. «Сперанский!» «Быть не может», — прошептал государь и почувствовал, что сердце опять замирает, но уже не от прошлого, а от грядущего ужаса. Через одну пропасть перебежал, а впереди зияют новое. Думал, все уже кончено, и вот только начинается. «Да, ваше величество, все может начаться с изнова, угадал Бенкендорф, как будто подслушал. — Спиранский, Мордвинов. — Не может быть, — повторил государь. Все еще пытался из липкой сети, как муха из паутины, выбиться. — Нет, Бенкендорф, ты ошибаешься. — Да это бог, чтобы ошибся, государь. Великий сыщик смотрел на Николая молча, тем же взором, видящим на Аршин под землей, как тогда, накануне четырнадцатого. И по тонким губам его скользила улыбка, едва уловимая. Вдруг стало весело, даже сон прошел. Понял, что дело сделано. Из паутины муха не выбьется. Аракчеев был, Бенкендорф будет. Вынул из кармана и положил на стол четвертушку бумаги мелко исписанной. Извольте прочесть, прелюбопытно. Что это? Проект Конституции Трубецкого, ихнего диктатора. Арестован? Нет, еще. Ушурина своего австрийского посланника элепцильтерна спрятался должно быть сейчас привезут а кстати насчет конституции усмехнулся бенкендорф как будто вдруг вспомнил что то веселое а может быть изжалился захотел государя побаловать когда пьяная сволочь сия кричала на площади ура конституция кто то спросил их да знаете ли вы дурачье что такое конституция «Ну как же не знать, — говорят. Муж — Константин, а жена — Конституция». «Недурно», — усмехнулся Николай своею всегдашнюю, как сквозь зубную боль кривую усмешкую, а губы оставались надутыми, как у поставленного в угол мальчика. Бенкендорф знал, чего государю нужно. Знал, что он боится, ненавидит, а хочет презирать. Неутолимо жаждет презрения. Пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем. Анекдот о Конституции и был концом перста омоченного, прохлаждающим, но не утоляющим. За дверью послышался шум. Из соседней залы казачьего пикета во флигель адъютантскую приводили под конвоем арестованных, и здесь допрашивали их генерал-адъютанты Левашов и Толь. Бенкендорф подошел к дверям и приоткрыл их. «Ишь, их сколько собралось, Пугачевых!» — поморщился с брезгливостью. Дворцовый комендант Башуцкий что-то шепнул ему на ухо. «Кто?» — спросил государь. «Еще один каналиев фрачник сочинитель рельефов. Допросить угодно вашему величеству?» «Нет, потом. Сначала ты. Ну, ступай. Отрубецком доложи». Когда Бенкендорф вышел, Николай откинул голову на спинку дивана, закрыл глаза и начал дремать. Но было неловко. Голова скользила по гладкой спинке, а прилечь боялся, чтобы не заснуть. Подобрал ноги, сел в угол, съежился. Хотел было расстегнуть на узко стянутой талии две нижних пуговицы, но подумал, что неприлично. Имел отвращение к расстегнутым пуговицам. Склонил голову. Оперся щекой о жесткую ручку, и, хотя тоже было неудобно, резьба резала щеку. Опять начал дремать. Вошел в флигель адъютант Алдерберг, высоко держа на трех пальцах, с лакейской ловкостью, под нос с кофейником. Государь всю ночь пил черный кофе, чтобы разогнать сон. Вздрогнул, очнулся. «Прилечь бы изволили, Ваше Величество». «Нет, Федорич, не до сна. Вторую ночь не спите, это к заболеть можно. Ну что ж, заболею, свалюсь. А пока еще ноги таскают, держаться надо. Налил кофею, отпил и, чтобы лучше разгуляться, принялся за письмо к брату Константину. Не мог вспомнить о нем без зубовного скрежета, написал с обычной родственной нежностью. Дорогой дорогой Константин. Верьте мне, что следовать вашей воле и примеру нашего ангела, покойного императора, вот что я постоянно буду иметь в сердце. Аресты идут хорошо, и я надеюсь в скором времени сообщить вам подробности этой ужасной и позорной истории. Тогда вы узнаете, какую трудную задачу вы задали вашему несчастному брату, и какого сожаления достоин ваш бедный малый Вот повра дьявле». Вот рекаторожный, Дупале Дивер! Генерал Толь вошел с бумагами. Садись, Карл Федорович, читай. Толь прочел показания Оболенского, арестованного вместе с релеевым Как ты думаешь, можно простить нижних чинов и всех несчастных молодых людей? спросил государь. Уж не в первый раз об этом спрашивал. Толь ничего не ответил. Ах, бедные несчастные! Тяжело вздохнул Николай. «Может быть, прекрасные люди. Но за что их казнить? Мы все за них дадим ответ Богу. Их заблуждение — заблуждение нашего века. Не губить, а спасти их надо. Палачья, злодей, что ли? Нет, не могу, не могу, Толь. Разве ты не видишь? Сердце мое раздирается». «Расплачется», — подумал Толь с отвращением — не знаю, куда девать глаза. Слушал с терпеливой скукой на грубоватом, жестком и плоском, но честном открытом лице старого прусского унтера. А государь долго еще говорил, болтал той болтовней чувствительной, которую получил в наследство от матери. Примеривал маску перед Толем, как перед зеркалом. — Ну так что же, мой друг, как ты думаешь, можно простить, а? — Ваше Величество! Не выдержал наконец столь, даже крякнул и так повернулся, что стул под ним затрещал. Простить их вы всегда успеете. Но доколь не открыты главные возбудители и подстрекатели сего злодеяния, не только офицеров, но и нижних чинов придать должно всей строгости закона без замедления. Какой номер повелить, изволите Оболенскому? Государь замолчал, надулся, нахмурился. Понял, что собеседник не желает быть зеркалом. Еще тяжелее вздохнул, пригорюнился, взял карандаш и план Петропавловской крепости с рядами клеток, казематов. Каждая клетка была под номером. Отметил одну из них красным крестиком, поставил номер в записке крепостному коменданту генералу Сукину и отдал молча Толю. Толь также молча взял, поклонился и вышел. А государь опять откинул голову за спинку дивана, закрыл глаза, задремал. Опять голова начала соскальзывать с гладкой спинки на жесткую ручку. Вошел генерал Башутский, дворцовый комендант. В одной руке у него была шпага, а в другой — серебряное блюдце с чем-то маленьким, кругленьким. Николай вздрогнул, очнулся и посмотрел на него с удивлением. — Что ты? — Граф Милорадович, Ваше Величество. Начал он и не кончил, схлипнул. Умер? Так точно. Царствие небесное. Перекрестился государь и подумал, что надо бы что-то почувствовать. Последние слова его были. Умираю, как жил, с чистой совестью. Счастлив, что жизнью за государя жертвую. Крестьян на волю отпустить велел, а вашему величеству вот это, шпагу и пулю. Кое пронзён. Башутский положил на стол шпагу и поставил блюдце с пулью. Не могу, простите, ваше величество. Опять всхлипнул, поцеловал государя в плечо, отвернулся, закрыл лицо платком и выбежал. Николай взял пулю осторожно двумя пальцами и рассматривал долго с любопытством. Новая, маленькая, пистолетная, не солдатская. Должно быть, стрелял один из тех каналий фрачников. «Предназначалось вашему величеству», — вспомнил слова Бенкендорфа. Отложил пулю и взял тот листок из бумаг Трубецкого, который Давича Бенкендорф передал ему. Прочел. Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для обществ что она не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка. Нельзя допустить основанием правительства произвол одного человека. Невозможно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности — на другой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и недостойно неразумного повелителя неразумных исполнителей. Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в таком случае вне законов, вне человечества, что невозможно им ссылаться на законы, когда дело идет о других, и не признавать их бытие, когда дело идет о них самих. Одно из двух — или они справедливы, тогда к чему же не хотят и сами подчиняться он им, или несправедливы, Тогда зачем хотят подчинять им других? Все народы европейские достигают законов и свобод. Более всех их народ русский заслуживает и то, и другое. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства. Источник верховной власти есть народ. «Келен фами подумал государь. Да, гнусно, но не глупо. Опять хотел презирать и не мог. Чувствовал, что это уже не Конституция, жена Константина. Расстрелял бунтовщиков на площади, но как расстрелять это? Страшен этот листок, страшнее пули, неотразимее. — Трубецкое, ваше величество, — доложил Бенкендорф. Государь подумал и сказал, — пусть войдет.